Он мог беспрепятственно читать мысли любого человека, а тут попалась я. От этой догадки мне стало немного легче. Мне страшно, потому что, скорее всего, мы не можем быть вместе. А еще боюсь, что именно этого мне хочется больше всего на свете. Признание далось мне нелегко. «Да», — согласился он, — «этого точно стоит бояться».